глава 26 Ты так и не договорил вновь поинтересовалась Лиза. В чем же еще причина? Рикардо посерьезнел, вспоминая что-то он помолчал с минуту, затем вернул своему лицу улыбку, стараясь не тревожить гостью Это совершенно несерьезно так, скорее привычка начал говорить конте. Моя мать как и твоя бабушка приняла чувство смертного мужчины. «Сыновья в нашем роду — дело исключительное, как и любовь. Но все однажды случается, верно?» «Верно», — тихо отозвалась Лиза. «Мать рассказала много историй и легенд, и однажды рассказала еще одну». «Расскажешь мне?» — пододвигаясь ближе, попросила ведьма. «В ней нет ничего особенного», — внезапно охрипшим голосом заверил Конте, затем целуя в висок девушку и вновь проводя рукой по волосам. Она скучна. Заснешь еще до того, как я закончу говорить. Ну, пожалуйста. Обычная сказка, каких тысячи? Усмехнулся Рикардо. Но мать была очень впечатлительна, как и ты, Элизабет. Почему-то верила в нее. Считала, что ее старшему сыну, первенцу, обязательно не повезет с женой, и она окажется сказочной Мегерой. Ты это серьезно? Возмутилась Лиза. «Сам же сейчас придумал всё «Таланта рассказывать сказки за собой никогда не замечал», — попытался оправдаться Конте. «Эй, мы ведь напарники!» — ведьма поднялась с пола и обтянула вязаное платье, расправляя все складки на нем. «Не доверяешь мне?» «Конечно же доверяю!» — усмехнулся Конте, поднимаясь следом за гостьей. «За окном темнело. Пора отвезти юную колдунью домой». «Но почему твоя мама так верила в эту сказку?» — все же спросила Лиза, когда Рикардо проводил ее обратно к машине, намереваясь ехать к дому Серафимы. «Тот, кто познал силу любви, Элизабет, знает ей цену», — задумчиво отозвался Конте, садясь за руль. «Потому и верила». «А ты? Ты веришь?» «Ведьма устроилась рядом, и машина выехала с парковки, устремляясь по вечерним блестящим огнями улицам города». «Нет», — коротко ответил молодой человек, теперь сосредоточенно следя за дорогой. «Начинаю верить или боюсь, что начинаю верить?» — подумал он про себя, удивляясь этому чувству. Он даже нервно усмехнулся, наверняка вынуждая сидящую рядом девушку сомневаться в его рассудке, и подмигнул Лизе, чтобы успокоить. Чувствовал, что влюблялся. Впервые в жизни. Так, чтоб сердце билось чаще, как у мальчишки. И поэтому начинал верить в глупые сказки, как и покойная мать? Нет, это уже перебор. Верно. «А я верю в них», — заявила Лиза. «В любой сказке у любого народа всегда найдется своя правда. Люди не просто так их выдумывают». Очень часто в них рассказывается о реальной встрече смертного с тем, что выше его понимания. Ведьма припомнила, как сама много раз была не сдержана в использовании магии. Вот из таких моментов и рождаются потом все эти байки и сказки. «Я и на минуту не сомневался в этом, Элизабет», — открыто улыбнулся Рикардо. «Что же твоя бабушка вздумала так далеко жить от своей семьи?» «Тебе не хватило времени, проведенного у меня дома, чтобы понять причину?» – проворчала Лиза, поглядывая в окно. «Почти приехали. Скоро придется покинуть машину и попрощаться с Рикардо». На какой-то момент мелькнула мысль продреветь заклинанием шины или сломать двигатель, чтобы задержаться рядом еще ненадолго. «Вы только послушайте ее!» Ведьма сложила руки на груди, молча ругая себя за порыв. Молодой человек покачал темной головой, слушая мысленную тираду своей спутницы. Теперь она волновалась, как он доберется обратно в квартиру и сможет ли воспользоваться ею сегодня, ведь агент мог уже закончить свой рабочий день. «Я позвоню», — уверил Конте, когда остановил машину неподалеку от дома уважаемой ведьмы. «Позвонишь?» — переспросила Лиза, не спеша выходить. «Конечно. Как только доберусь, так сразу и позвоню». Сдерживая улыбку, повторил Рикардо. «Мы же напарники!» «Так и есть», — поддержала его девушка и, желая доброго пути, торопливо вышла из машины. Конте подождал, пока Лиза поднялась по извилистой дорожке к крыльцу дома, затем отъехал, оставляя юную ведьму на попечение Серафимы. Он проехал немного и вновь остановил машину на безлюдной части дороги. Молодой человек устало опустил голову на удобный подголовник и ненадолго закрыл глаза. Элизабет спросила, верит ли он. Вопрос, заданный ею, был неожиданным для него. Ожидал, что снова будет требовать признаться в том, кто он. Но этот вопрос... Рикардо глубоко вздохнул, принимаясь отрешенно постукивать ладонями по рулю, так и не открывая глаза. Он ярко помнил тот день, когда сила впервые проснулась в нем. Всплеск случился так неожиданно и мощно, что море штормило несколько дней. Он до сих пор ощущал волнение безудержной стихии и колыхавшиеся волны, которые восставали над ним, десятилетним мальчишкой, словно желали поглотить. Тогда сирен в первый раз заговорила с ним о его сути, открывая и то, кем являлась сама. Мать учила, направляла, терпеливо разъясняла все сложности полукровности и самого существования в мире смертных людей. Учила быть собой». Говорила Сирен много и, рассказывая о своем роде, не раз упоминала старые легенды, которые слышала еще от своей матери и бабки. Одна из них особенно запомнилась, поскольку затем многие годы тревожила саму Сирен, хоть и старалась не показывать этого. Мальчишкой он смеялся над ее переживаниями и, конечно же, обещал, что никогда ни одна женщина не заморочит его голову. И никогда он не сойдет настолько с ума, чтобы надеть кольцо на чей-то палец. «Дорогая сирен, кажется, я не сдержал слова», — одними губами проговорил Рикардо. «Старая история рассказывала о любви морской сирены и простого рыбака. Сколько их таких, этих историй!» Юная сирена Кайло всем сердцем полюбила смертного юношу Тео, встречая его в море, когда едва не попалась в тяжелые сети. Юноша также открыл свое сердце сирене. Но оба поплатились жизнью за свою запретную любовь и нашли покой на дне моря. От горя мать Тео прокляла и сына за глупые чувства, приведшие к гибели, и сирену за то, что отняла единственного сына и кормильца. Женщина в сердцах пожелала каждой дочери моря испытать то же горе, если вновь позариться на земного мужчину. А каждому первенцу сирены той же участи, если неразумно отдастся воле любви, как и ее сын, предавая тем свою мать. Сыновья в роду сирен – исключительное явление. Сама мать слышала только от своей бабки о подобном случае. Та пугала внучку старым проклятием, видимо, не желая, чтоб связывалась со смертным мужчиной. Но сирен глубоко в душу запали эти слова. Мать верила в то, что легенда правдива, что давно погибшая Кайла была из того же рода, что и она. А Адриан Конте приходился потомком юному Тео. Рикардо хотел видеть мать спокойной, отменно играя роль Дракулы. Ввиду того, что читать мысли друг друга могли только они с Федерико, родители смирились с тем, что он действительно равнодушно относится к самой мысли о женитьбе и серьезным отношениям. Думая о брате, Рикардо тепло улыбнулся. Их небольшой общий детский секрет, тайна, по-своему счастье, слышать друг друга без слов, делала братьев ближе. Конечно, каждая сирена обладала тем же даром, но утрачивался он с окончанием так называемого детского периода, когда полностью раскрывалась сила. У них с Федерико, ввиду полукровности, детство затянулось. Мать предполагала, что годам к 25 они перестанут читать и друг друга, и окружающих. Образ Лизы вновь непрошенно возник у него перед глазами, и Рикардо открыл их, сверкая ярким взглядом. Его привязанность становилась все сильнее, и это было неподконтрольно. К чему приведут его эти чувства? Станут погибелью, словно для андерсоновской русалочки, или подарят счастье. Права была мать или ошиблась? «Какой же будет итог твоей сказки, Конте? Струсишь?» Или дойдешь до конца.